Что останется от нашего стоицизма? если бы нам не нужно было искать шляп, которые нам к лицу? Жить стало бы слишком легко. Но они вам не к лицу, согласна, голубчик. Но я лучше тебя знаю женскую натуру. Надо же младенцу точить обо что-то зубки. Флер, ты слишком умна, чтобы жить в Лондоне.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 «Старый товарищ по университету подделал его подпись на стофунтовом чеке, а Вэл ему оказал не одну услугу». «Причина уважительная», — сказал Джон. «Что же он думает предпринять?» «Еще сам не знает, но он уже третий раз делает Вэллу гадость». «А вы вполне уверены?» «В банке описали его наружность», Точь в точь сходятся. Он, очевидно, думает, что Вэлл все стерпит, но дальше так невозможно. Я думаю. Да, мой милый, но что делать? Подать в суд на старого товарища? У Вэлла странное чувство, что он сам только случайно не свихнулся. Джон опешил. Если человек не свихнулся, это случайность? «Был этот тип на войне?» — спросил он. «Вряд ли. По всему видно, человек он никудышный. Я как-то видела его, вконец развинчанный, самодовольный. Серьезная неприятность для Вэлла», — сказал Джон. «Он хочет посоветоваться со своим дядей, отцом Флёр. Кстати, ты за последнее время видел Флёр?» «Да, сегодня видел».